So <laughs> cool. нас пой, еще шаг и ты беру, еще два и ты в воду, еще три и ты на поле на четвертом нас. Я не помню почему, почему так плохо сплю. Я не помню почему, почему так плохо сплю. Почему, почему так плохо сплю? Я не помню почему, почему. Все, что там тревожит твои мысли раз свою улицы не помнят почему я такой долбаёб Два и ты в аду, три и ты на боли, на четвертый.